следователь Денис Круглый оказался подстать своей фамилии. Невысокий, толстенький, с широким добродушным лицом и носом забавно торчащим, казалось прямо между щек. «Так ты, выходит, студент?» — удивленно сказал он, когда Илья представился. «Нет, я уже окончил универ», — ответил тот, слегка задетый покровительственным тоном собеседника. «И давно?» «В прошлом году». «Да ты не обижайся!» Усмехнулся следователь, плюхаясь толстым задом на стул и указывая посетителю на другой. «Где ж еще опыта набираться, как не в прокуратуре? Хотя можно было бы и к нам, в следствие. Если на чистоту, меня удивил звонок Евгения Михайловича. Он что, решил сам заняться расследованием?» «Типа того», — уклончиво ответил Илья. «А вы давно знакомы с прокурором?» «Ну, не то чтобы давно. Так, сталкивались пару раз». Ему, знаешь ли, палец в рот не клади, всю душу вынет, коли что не так. С другой стороны, служба такая. Так он прислал тебя из-за вчерашнего покойника? Точно. Его ведь избили и сожгли? Ага. Как того... Как бишь его... Сайко. Вот. Интересно, да? В смысле? Я в том смысле, что преступления уж больно похожи. А злодеи, насколько я понимаю, не могли этого сделать, ведь они под арестом. «Нет уверенности, что добрались до всех причастных». «Вот и я так думаю. Может, был еще кто-то, кого-либо не смогли задержать, либо...» «Ну подумай, зачем этому человеку светиться сейчас, еще до вынесения приговора?» «Я бы на его месте подождал, пока страсти улягутся, ведь своими действиями он буквально напрашивается на дополнительное расследование, а значит, может попасть, как и другие». «Согласен, но...» «Вдруг ему не имется?» Думаешь, он псих конченый? Разве человек с нормальной башкой станет такое вытворять?» Пожал плечами Илья. «Ты прав», — крякнул Круглый. «Я такого давненько не видал. Вернее, никогда не видел, если уж по правде говорить. Уверен, что хочешь поглядеть на покойника?» Луннообразное лицо следователя выражало сомнение. И Илья внутренне содрогнулся. Он побаивался визита в следственный морг. Во время учебы ему несколько раз приходилось туда наведываться, но обычно в составе группы. Да и реально обезображенных тел им не показывали. Берегли юную психику, наверное. Но разве мог он ударить в грязь лицом перед Паком? Да ни за что. «Уверен», — ответил парень, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Начальство дало строгие указания, и я должен взглянуть на все своими глазами». «Как хочешь», — пожал плечами круглый. Примерно через час после продолжительного визита в туалет следователь сердобольно отпаивал Илью сладким чаем. «Ну как ты? Пришел в себя?» — спросил Круглый с сочувствием, глядя на молодого человека. «Жуткое зрелище!» «Угу», — буркнул тот, вливая в себя остатки чая. Напиток был приторно-сладким, но его самочувствие значительно улучшилось. «Жесть! Как такое можно сделать живым человеком?» «Ну, слава богу, он уже был мертв к тому времени, как его подожгли», — вздохнул следователь. «Ты же слышал эксперта?» Илья кивнул и поставил пустую чашку на стол. Судя по его одежде и состоянию зубов и внутренних органов, жертва долго жила на улице. Продолжал рассуждать Круглый. «Как и ваш Сайко, да?» Парень снова кивнул. «А сам-то ты как такое объясняешь?» — поинтересовался Круглый. «Ну очевидно же, что ваши злодеи не могли этого совершить». «Не могли. Если только система не дала сбой». «Считаешь, режим домашнего ареста был нарушен? На них же ножные браслеты с маячками». «Ой, я вас умоляю, неужели с их бабками не найдется спеца, способного обезвредить устройство?» «И снова отправиться убивать?» «Звучит неправдоподобно. В их собственных интересах сидеть тихо и не отсвечивать, разве нет?» Кроме того, бабки есть у родителей, а у самих щенков ни денег, ни связей. Не думаю, что родаки позволили бы им сделать хоть шаг на улицу в ожидании суда. Правда, есть маленький шанс, что это преступление не имеет отношения к вашему. Вы серьезно? Или, скажем, появился подражатель. Возможно такое? Ну, в принципе, почему нет? Случай с Сайко достаточно громкий, резонанс получился большой». Черт, сколько же психов живет в нашем прекрасном городе, а? И это помимо того, что убивают за бабло, за квартиры, из ревности. Иногда мне хочется все бросить, купить домик на берегу моря и забыть обо всей этой чернухе. Вам платят так много, что хватит на домик на побережье?» — изумился Илья. «Если бы!» — хохотнул Круглый. «Но мечтать не вредно, верно? Во всяком случае, моя благоверная так говорит. Как насчет камер поблизости от места убийства?» Вернул следователя на землю Илья, окончательно придя в себя и ощутив, что мозг в состоянии работать в прежнем режиме. «Опера ищут. Надеюсь, к вечеру получим результат. Как мы раньше работали без видео?» «Ну, раньше как-то и без отпечатков обходились, и без ДНК-экспертизы. Как думаете, удастся установить личность погибшего?» «Если он бьется по нашей базе, легко. Если же его там нет, то еще он окажется не местным, тогда шансов мало». Ты телефончик свой оставь, я звякну, если что, выясню.